не слушал этот образчик новых для нее мужских откровений лишь краем уха. Настолько ее ошеломило его отношение к ней. Это непостижимая, оскорбительная грубость с его стороны. Она знала, что не заслуживает этого. Но разве ты не хочешь, чтобы и я получала удовольствие, в который раз повторила она? Ну хорошо, пусть будет по-твоему. Хочу. Но будь я проклят. Если эти старания продержаться, это бесконечное ожидание, пока женщина не насладится в свое удовольствие, так уж необходимо мужчине. Слова эти потрясли конни своей чудовищной грубостью и несправедливостью. Они что-то убили в ее душе. Ей никогда не был дорог этот Микейлис, ведь пока он не начал все это, он не был ей нужен. Скорее всего, он никогда ее по-настоящему и не привлекал. Но раз уж он разбудил в ней женщину, было вполне естественным, что она, как и он, хотела получать удовольствие от секса и доходить до конца. Она почти любила его в эти минуты, она почти любила его в ту ночь, и ей даже хотелось стать его женой. Возможно, он инстинктивно догадывался о ее чувствах, а потому и решил разрушить весь этот спектакль одним сокрушительным ударом, словно карточный домик а в результате ее чувственное влечение к нему, как и вообще к мужчинам, было похоронено в эту ночь. Ее жизнь и его жизнь разошлись в разные стороны, как если бы он для нее никогда и не существовал. Безотрадной чередой потянулись для нее долгие дни. Теперь в ее жизни не было ничего, кроме пустого, однообразного существования, того, что Клиффорд называл «нераздельной совместной жизнью» что являлось на самом деле бесконечно долгим проживанием бок о бок мужчины и женщины, ничем друг с другом не связанных, кроме привычки находиться вдвоем в одном доме. Пустота. Ничего, кроме пустоты. Казалось, что единственный смысл жизни заключается в необходимости смириться с бесконечной пустотой существования, а иначе говоря, со всеми теми бесчисленными заботами и пустяками, кажущимися столь важными, но составляющими грандиозное, бесконечное содержание пустоты.